Облака пыли затянули долину. В пыли был он сам, и все, кто с ним, пыль насела на шлемы и доспехи. Пыль затянула поле битвы густой завесой, поглощавшей яростный шум схватки. Звон мечей, крики воинов, топот и ржанье коней рев труп. В этом жарком, дымном, пыльном мареве даже зоркий глаз короля Кастилии не мог разобрать, что происходит. Однако Альфонсо знал... Здесь в пыли и криках гибнет его слава, гибнет Кастилия. Но не успел подумать или хотя бы ощутить это в ясных словах. Его рыцари увлекли его за собой. А мусульмане меж тем громили лагерь Кастильцев. Они захватили оружие, сокровища, доспехи, всяческие припасы. И много сотен благородных охотничьих соколов и церковную утварь, и сверх того парадной одежды, в которые колотравские рыцари собирались облечься в День Победы. «Я не могу назвать число христиан, павших от руки правоверных», — повествует летописец. «Сосчитать их не мог никто. Убитых было столько, что лишь Аллаху, создавшему и христиан, ведомо их число». Уже 120 лет... Со дня битвы при Салаке не одерживали мусульмане на полуострове такой победы. Битва при Салаке — сражение в 1096 году между арабами и христианами, в котором эмир Юсуф разбил войско Альфонсо VI. Страх, охвативший христиан, был так велик, что даже у защитников аларкоса дрогнуло сердце. После короткой осады Они сдали самую сильную Кастильскую крепость. Завоеватели, распространяя вокруг себя ужас, разрушили своими боевыми машинами стены и дома города, и крепости Аларкес, сравняли их с землей и посыпали землю солью. Глава 5. Незадолго до битвы при аларкосе прибыли в Толедо первые 800 латников из тех арагонских войск, что дон Педро обещал в помощь кастильцам. Их предводитель велел доложить о себе королеве. Это был Гутьерре де Кастро. Да, де Кастро настойчиво просил, чтобы его первого послали в Толедо. Бароне де Кастро, — говорил он в подкреплении своей просьбы, — Отличились при завоевании Толедо, о чем до сего дня еще свидетельствует их Кастильо в этом городе. Он хочет принять участие и в завоевании Кордовы и Севильи. Нерешительный дон Педро не мог отказать своему могущественному вассалу в его настойчивой просьбе. Итак так де Кастро прибыл в Толедо с восемью сотнями отборных латников» и пришел на поклон к Донье Леонор. Она была радостно и глубоко удивлена. С каким-то суеверным восхищением думала она о своей мудрой матери, которая, не присудив де Кастро его кастильо, раздразнила и взманила его. Донье Леонор встретила Гутьерре де Кастро, сияя приветливой улыбкой. «Меня радует, что первым из наших арагонских друзей приехал в Толедо ты, дон Гутьеры!» Одетый в латы, дон Гутьеры стоял перед ней в позе, освященной обычаем, широко расставив ноги, обеими руками опершись на рукоять меча. Коренастый барон гордился своей родословной, которую вел от тех готских князей, что сохранили независимость, уйдя в Астурийские и Кантабрийские горы, когда мусульмане захватили весь полуостров. И верно, у него, как и у многих горцев, жителей тех мест, были широченные плечи, круглая голова, горбатый нос и глубоко запавшие глаза. Он стоял перед сидящей королевой, И сверху смело смотрел ей в лицо, раздумывая, что могут означать ее слова. — Я надеюсь, — продолжала донь Елеонор, — что ты удовлетворен решением, принятым королями в твоем споре с Кастилией. Она подняла на него взгляд. Оба внимательно почти, неподобающе долго, посмотрели друг другу в глаза. —